Глава 1453. Уход. Боги ушли. Последний бог перед тем, как покинуть великую вселенную вместе со своим народом, наказал оставшимся поклоняться этой загадочной статуе. Похоже, она стоит на этой горе с незапамятных времён. Перед уходом бог посетил её. Кто-то наблюдал за всем издалека и видел, как тот поклонился статуе на прощание. Найденные сведения потрясли старика до глубины души. Будучи одним из пяти сильнейших людей Великой Вселенной этой эпохи, кто прожил на свете дольше всех, он знал вещи, о которых простые люди даже не подозревали. К примеру, тысячи лет назад жили боги, чья сила могла легко расколоть саму Великую Вселенную. Такое могущество вызывало благоговейный трепет, но казалось слишком фантастическим, поэтому сперва он подумал, что это чьи-то вымыслы. Когда его культивация поднялась достаточно высоко, он наконец уверовал, что такие боги действительно существовали, ибо на пике четвёртого шага он осознал, что так называемые боги были практиками, чья культивация достигла неописуемой высоты. Поистине великой силы. И всё же кто-то столь могущественный перед уходом попрощался с этой статуей, одно это показывало, насколько необычной она была. Старик по возвращению незамедлительно поделился этой информацией с остальными стариками своего поколения, которые тоже пытались хоть что-то узнать о статуе. Они, в свою очередь, поделились с ним своими находками, После обмена сведениями они, кажется, нащупали ответ. В Великой Вселенной когда-то существовало больше одного бога. Тем не менее, каждый перед попрощался со статуей. В некоторых хрониках упоминается, что она когда-то была практиком по другим источникам бессмертным. Чем глубже они копали, тем крепче их сердца зажимали тиски ужаса. В какой-то момент они прекратили поиски и стали в страхе ждать катастрофы. Год спустя так ничего и не произошло, однако они не стали расслабляться. В отличие от них, подавляющее большинство жителей Великой Вселенной пребывали в неведении, жизнь для них шла своим чередом. Ван Боулэ, заставивший сильнейших мира сего дрожать от страха, прибыл к центру Великой Вселенной. Раньше здесь находилась изначальная вселенная пустого Дао. Ныне на её месте раскинулась новая цивилизация. Разумеется, никто не заметил его появление. Ван Буэлэ спустился на планету, которая выглядела как Земля. По воспоминаниям, он нашёл место, где раньше лежала пустыня. Истинная сущность. Ван Буэлэ поднялся на самую высокую гору этого мира, щёки обжег морозный ветер. Внезапно на него со всей силы навалилось одиночество. «Все ушли!» — пробормотал Ван Буэлэ. Великая Вселенная потеряла для него всякое значение. Более того, ему стоило уйти давным-давно. Десятки тысяч лет созерцания жизни всего живого не помогли ему забыть об истинной сущности, как она под пустыней запечатала его и ушла. Не забыл он нас сцену, когда истинная сущность с улыбкой наделила его своим именем. Похоже, он был одержим мыслями об этом. Возможно, я не хочу уходить. не хочу просыпаться, мне просто хочется узнать хоть что-то об истинной сущности. Возможно, я надеялся, что во время десятка тысяч лет созерцания бытия увиденноенная с отряд тяжелойдумы и сердца. И вот до меня дошёл слух об истинной сущности. Даже спустя века я не смог забыть, что же мне делать. Постепенно на его губах расцветала улыбка, блаженная улыбка свободного человека. После принятия решения из его тела ушло напряжение. Люди жадны до жизни. Когда жизнь подходит к концу, их посещает мысль помочь другим. Так поступил император. Осознав неизбежность поражения и собственную беспомощность, он решил помочь истинной сущности, возложив все свои надежды на неё. Просветление истинной сущности оказалось глубже, чем у Императора, когда стало понятно, что желание невозможно уничтожить, он мог поглотить всё живое, дабы сохранить рассудок. Вот только он, придавая слишком большое значение сохранению лица, не стал этого делать, чтобы не предстать перед людьми в уродливом, отталкивающем обличье. Поэтому он решил пожертвовать собой ради клона. Ван Буэлла поднял голову и улыбнулся. В руке возникла бутылка духовно-ледяной воды. После всего одного глотка он нахмурился. «Невкусно. Мне все еще понраву рисовое вино». Выбросив бутылку, он снова взмахнул кистью. На этот раз появился кувшин с рисовым вином, из которого он сделал большой глоток и расплылся в довольные улыбке. «Что до меня, мое понимание намного глубже, чем у императора истинной сущности. Я превосхожу их». У Императора не было выбора, как и у истинной сущности. А передо мной лежит бесконечное множество возможностей. Я могу забыть об истинной сущности и стать настоящим Ван Буула. Ведь изначально я есть Ван Буула. Могу стать свободным и ничем не связанным, бессмертным. Или могу отправиться вслед за Ван И и остальными на сверкающие небеса. Можно и не уходить, а блаженно странствовать по кольцу глубокой земли. Из всех вариантов я выбрал тупиковый. «Вот это!» Ван Буэлла рассмеялся, опустошив кувшин, он отбросил его и призвал ещё один, после чего осушил его. «Глупо! Как же глупо!» Ван Буэлла раздавил кувшин пальцами, продолжая смеяться. «Император и истинная сущность глупцы, да и я ничем не лучше. Император мог помочь истинной сущности, та могла помочь мне. Что если я могу помочь тебе?» Я устал от одиночества, «Больше так не хочу!» «Истинная сущность, продолжай жить в одиночестве вместо меня!» Глаза Ван Боулы съели как никогда ярко, он зашагал навстречу далёкому миру. На его поступь великой вселенной отзывалась рокотом. Он возник на краю Великой Вселенной, ещё один шаг, и он окажется за её пределами. «Я сказал, что ухожу!» Ван Боулы остановился и внезапно спросил. «Неужто Великая Вселенная не хочет меня проводить?» Наследие бессмертного можно считать моим подарком тебе, верно ведь? Давай, давай. Я люблю рисовое вино. Великая вселенная, принеси мне вино всех живущих в тебе народов. В следующем миг во всей великой вселенной рисовое вино исчезло и собралась в которая возникла перед Ван Буууле. Вдалеке появился мальчик. Робко посмотрев на Ван Бууууле, он поклонился ему. Забрав жемчужину, Ван Бууууле со смехом сделал шаг вперёд, за предела великой вселенной